В центре. Пока карательные экспедиции, посланные Сталином и Ежовым, громили провинцию, Москва оставалась эпицентром шторма. Тогдашний ЦК состоял из 71 члена. Примерно две трети из них постоянно работали в Москве. В их числе были все члены политбюро, кроме Кассиора, наркомы, заведующие отделами ЦК, высшие руководители комсомола профсоюзов, Коминтерна, словом, обычная концентрация высокопоставленных лиц централизованной государственной машины. Террор среди этих людей вели непосредственно Сталин и Ежов. Когда требовалось, они получали ценную помощь от Молотова и Ворошилова, но в целом Сталин исключительно прочно держал весь процесс в своих руках, работая только через Ежова. Только за период 1937-го, 1938 -го годов Ежов послал Сталину 383 списка, содержащих тысячи имен тех лиц, приговоры которым заготавливались заранее, но требовали личного его утверждения. Поскольку Ежов был у власти лишь немногим более двух лет, а его особенно активная деятельность продолжалась и того меньше, Это значило, что Сталин получал такие списки чаще, чем через день. Число лиц в каждом списке в точности неизвестно. В списках были имена лиц, дела которых подпадали под юрисдикцию коллегий военных трибуналов. Советский историк Рой Медведев утверждает, что эти списки охватывали около 40 тысяч имен. Крущев, не называя определенной цифры, тоже говорит о тысячах. Мы можем себе представить, как Сталин, приходя в кабинет, находил почти каждый день в секретной папке список из сотни, а то и больше имен осужденных на смерть, как он просматривал эти списки и утверждал их в порядке, так сказать, нормальной кремлевской работы. На 22-м съезде КПСС... З. Т. Сердюк цитировал одно из писем Ежова Сталину, с которыми посылались списки обреченных. Товарищу Сталину посылаю на утверждение четыре списка лиц, подлежащих суду военной коллегии. Первое. Список номер один. Общий. Второе. Список номер два. Бывшие военные работники. Третье. Список номер три. Бывшие работники НКВД. Четвертое. Список номер четыре. Жены врагов народа. Прошу санкции осудить всех по первой категории. Ежов. Сердюк добавил, что под первой категорией осуждения понимался расстрел. Списки были рассмотрены сталиным и Молотовым, и на каждом из них имеется резолюция «За» и «Сталин» в Молотов.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 Бывшие участники оппозиции не должны работать в Наркомате иностранных дел, где требуется полное доверие высшего руководства и незапятнанное прошлое. В конце мая Кристинского арестовали. После недели допросов он начал давать показания, около 5 июня. К тому времени только-только начал признаваться и Бухарин, с которым Кристинскому предстояло вместе естественно на скамью подсудимых через 9 месяцев. Любая связь с арестованными оппозиционерами теперь сама по себе считалась преступлением. В этом смысле характерен пример члена партии с 1903 года Г. И. Ломова, до революции члена Московского бюро большевистской партии, который был вторым человеком после Троцкого с энтузиазмом, поддерживавшим Ленина на заседании ЦК в его плане захвата власти в октябре 1917 года. История гибели Ломова рассказана на 22-м съезде партии Шлепин. В июне 1937 года один из работников Госплана СССР направил письмо Сталину, в котором указал, что член Бюро комиссии советского контроля при ИСО в наркоме СССР Ломов Г.И. Апоков якобы имел дружеские отношения с Рыковым и Бухариным. Сталин наложил на этом письме резолюцию. Товарищу Молотову, как быть? Молотов написал «За немедленный арест этой сволочи Ломова» В. Молотов. Через несколько дней Ломов был арестован, обвинен в принадлежности к праву организации и расстрелян. Имя Ломова, который, по-видимому, расстреляно в 1938 году, позже упоминалось на процессе Бухарина-Рыкова, где говорилось, что Ломов состоял в заговоре с Бухарином против Ленина. Но даже после всего этого оппозиция не была еще полностью раздавлена. В последнюю неделю, июня, состоялся еще один пленум ЦК, официально он обсуждал вопросы овощеводства. Там разыгрывались сцены с взаимными обвинениями. Член Центральной ревизионной комиссии «Назаритян», которого Никидзе спас в начале 30-х годов, был арестован по дороге в Кремль, направляясь на этот плен. В последующие месяцы Сталин добился возможности натравливать органы безопасности на любых своих противников, уже не придерживаясь политического протокола. На июньском пленуме 1937 года, по имеющимся сведениям, Его речь отличалась беспощадностью. В частности, Сталин требовал более сурового обращения с заключенными. В зале заседаний пленума не досчитывалось уже многих. Бухарина и Рыкова, Рудзутака и Чудова, Гомарника, Якира, Ягоды и нескольких других. Однако дух сопротивления был все еще не полностью подавлен. Если верить показаниям на процессе Бухарина, После февральского пленума ЦК в кругах заговорщиков была поднята кампания против Ежова. Была сделана попытка дискредитировать Ежова и его работу внутри партии, оклеветать его. На июньском пленуме 1937 года нашелся еще один человек, достаточно храбрый, чтобы встать и высказаться против террора. Это был уже обреченный нарком здравоохранения Каминский который твердо держался своего мнения. На 20-м съезде партии Хрущев рассказал, что на одном из пленумов ЦК бывший народный комиссар здравоохранения Каминский сказал, что Берия работал на мусаматистскую разведку. Каминский, вступивший в большевистскую партию еще студентом-медиком, за несколько лет до революции был арестован и расстрелян, едва пленум ЦК успел кончиться. В то время как страна погружалась в тотальный террор, был предпринят еще один отвлекающий маневр. В июне Чкалов с Байдуковым и Беляковым перелетели на самолете АНТ-25 через Северный полюс и приземлились в американском городе Фолкленде, в штате Орегон. В июле еще один такой же перелет под командой Михаила Громова закончился в городе Сан-Джасинто, штат Калифорния, с новым мировым рекордом на дальность. Эти два перелета, оба, несомненно, отличные достижения, были поводом для новой шумной кампании в прессе. страницы за страницами, в газетах заполнялись поздравлениями, торжественными митингами, биографиями летчиков, фотографиями их и так далее. Когда же, в конце концов, 15 декабря 1938 года Чкалов погиб в катастрофе, Беляйкин, возглавлявший Главное управление авиационной промышленности, Усачев, директор завода, построившего самолет Чкалова, и тамашевич конструктор этого самолета, были репрессированы за саботаж. Одновременно газеты продолжали призывать к бдительности и рассказывали о различных методах, применяемых врагом. Правда, обратила даже внимание на опечатки в местных газетах, которые отнесла за счет вредительства. Например, в одной газете было напечатано «беды» вместо «победы» — «социализм». Публиковалось много сообщений о судебных процессах на местах, но основной удар наносился в то время против руководящих кадров режима. Он имел целью уничтожить старые ЦК и тысячи партийных работников, стоящих на одну ступень ниже. Теперь, начиная с мая 1937 года, Под арест пошел свет административной политической машины, которую Сталин взращивал долгие годы. После Рудзутака и до конца года не был арестован ни один член или кандидат в члены Политбюро. На свободе оставались некоторое время и высшие сотрудники, непосредственно подчиненные членам Политбюро, до тех пор, пока их всех не забрали в ходе специально подготовленной операции в течение ноября и декабря 1937 года. А пока что в летние месяцы шла суровая чистка среди работников, стоявших на ступеньку ниже. Среди них оказался, например, заместитель председателя Совнаркома Антипов, член партии с 1902 года, несколько раз арестовывавшийся при царизме организатор подпольных типографий. Во время первомайской демонстрации 1937 года он еще стоял на трибуне вместе с членами Политбюро, Но в том же году кипучая деятельность Н.К. Антипова была прервана. Позднее, на процессе Бухарина, Рыкова и остальных членов право-троцкистского блока Антипов был назван в числе главных заговорщиков. Он якобы являлся руководителем параллельной группы правых, но на суде он так и не появился. Последний раз стоял на трибуне Мавзолея 1 мая 1937 года и Акулов, лысый, монгольского типа человек. В начале 30-х годов Сталин хотел поставить его во главе ОГПУ как своего прямого представителя. Акулов был предшественником Вышинского на посту генерального прокурора. Теперь он занимал бывшую должность Янукидзе, старый и почтенный пост секретаря Центрального исполнительного комитета. Акуловы сняли с этого поста 9 июля, и с тех пор о нем ничего больше не известно. В самом аппарате ЦК был полностью обновлен отдел руководящих партийных органов, возглавлявшийся Маленковым. На процессе Бухарина-Рыкова был упомянут в качестве важного связного в Бухаринском заговоре бывший народный комиссар земледелия Яковлев. Летом 1937 года он был заведующим сельскохозяйственным отделом ЦК партии. В июне он еще фигурировал как докладчик на том самом июньском пленуме, докладчик по единственному открыто объявленному вопросу, то есть по овощеводству. После этого он исчез из поля зрения до самого своего чудесного превращения в правого в марте 1938 года. Очень странные названия для человека который был одним из главных действующих лиц в коллективизации. Еще один исчезнувший заведующий отделом ЦК был человек, в свое время выдвинувшийся чуть ли не на вершину власти. Речь идет о заведующем отделом науки К. Я. Баумане. В течение нескольких месяцев 1929-30 годов Бауман был секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро, заменив Угланова. Энтузиаст-сталинец, он был сделан козлом отпущения за эксцессы коллективизации после статьи Сталина «Головокружение от успехов». Тем не менее, Бауман оставался членом ЦК. 14 октября 1937 года Баумана расстреляли. С ним вместе было уничтожено большинство сотрудников отдела науки. Заведующий параллельным, но еще более важным отделом агитации и пропаганды «Стецкий» Старый экономист, занимавший этот пост с 29-го года, был арестован почти одновременно с Бауманом, а расстрелян позднее. Вместе с террором господствовал цинизм. Воскопоставленный военный, находясь в тюрьме, рассказывал, как однажды на приеме его весело приветствовала жена Молотова. «Саша, что это? Почему вы еще не арестованы?» Эта женщина стала председателем косметического треста Т.Ж. после ареста ее бывшего начальника Чекалова. Этот пост она занимала несколько лет. Что касается Чекалова, то он был послан на Воркуту в лагеря строительства железной дороги. Супруга Молотова была в 1939 году избрана в ЦК, где также заменила кого-то исчезнувшего. В 1948 году арестовали и ее партийные и правительственные учреждения окутала атмосфера ужаса. Народных комиссаров арестовывали по дороге на работу, по утрам. Каждый день исчезал кто-нибудь еще из членов ЦК или заместителей наркомов или других крупных сотрудников. Радость в тот момент царила только в одной сфере. 18 июля Ежов был награжден орденом Ленина что послужило предлогом для опубликования его фотографий, передовых статей и всеобщих празднеств. Ту же самую награду 21 июля получил Вышинский, правда с меньшим шумом. Ордена были также вручены многим руководителям органов безопасности. По окончании делом Дивани награды получили работники и грузинского НКВД. Среди награжденных тогда грузин встречаются имена тех, кто через год заменил... Руководящих оперативников и в Москве, и в других местах, и кто исчез только с окончанием эпохи Берии в 1953-1955 годах Гаглидзе, Кабулов, Рапава и им подобные, вскоре была награждена еще одна группа ежовцев, в том числе Ушаков, позднее руководивший пытками Эйхи, Фриновский, а из ниже Л.Е. Владзимирский. Этот прожил относительно долго, он служил под началом Берии в 1953 году, Берия даже назначила его руководить следственным отделом по особо важным делам, однако в декабре того же года Владимирский был расстрелян. Сам Ежов удостоился теперь высшей чести, его именем назвали «Город», 22 июля бывший сотрудник ОГПУ и протеже Кагановича Булганин был назначен председателем совнаркома РСФСР. Это случилось после падения его предшественника на этом посту Сулимова. И столица Черкесской автономной области, называвшаяся ранее городом Сулимовым, была срочно переименована в ежово черкеск Будущий коллега и соперник Булганина Хрущев ввел в то время террористическую работу, чистку, как в самой Москве, так и в Московской области, к удовлетворению высшего руководства. Как в свое время в Ленинграде он начал эту деятельность во второй половине марта, а 23 августа того же 1937 года На собрании актива московской организации ВКПБ Хрущев выступил с целой серией обвинений против местных руководителей, вроде председателя полкома Филатова, что предшествовало исчезновению этого человека вместе со многими другими. К.В. Уханов, еще недавно председатель Московского совета, теперь возглавлял наркомат местной промышленности РСФСР. Его тоже арестовали, и он умер в 1939 году. В августе Советский Союз посетило больше иностранных туристов, чем когда-либо, и никто из этих туристов не заметил подавленного настроения народа. Был отпразднован еще один дальний перелет, на сей раз Ливаневского на Н-29 вокруг Советского Союза. Хотя газеты были очень заняты торжествами по поводу этого перелета, в них нашлось место для того, чтобы к концу августа... Объявить о награждении орденом Ленина трудолюбивых военных юристов, в том числе Ульриха, Матулевича и Никитченко. Матулевич и Никитченко были названы при этом заместителями председателя военной коллегии Верховного суда. А 22 августа было объявлено также о награждении прокуроров, вроде уже упоминавшегося выше Рогинского. Между тем, органы безопасности хватали наркомов и их заместителей из промышленных наркоматов. Нарком земледелия Чернов исчез 30 октября. Нарком финансов Ко. и нарком лесной промышленности Иванов появились в следующем году на показательном процессе вместе с Бухариным Рыковым. А вот о заместителе наркома тяжелой промышленности М.Л. Рухимовичи ничего не было слышно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 К той же самой категории относился и народный комиссар легкой промышленности Любимов, которого 7 сентября 1937 года сняли с работы вместе с обоими его заместителями. По-видимому, с Любимовым расправились немедленно. В книге «От февраля к октябрю Москва, 1957 год» сказано, что он умер в 1937 году. Но на процессе Бухарина, Рыкова и других...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 Ожидание его убивало. Он ждал три недели, жена его чахла на глазах, а НКВД все наблюдала да наблюдала. Наконец они пришли. Некоторые, вернувшиеся из лагерей после смерти Сталина, утверждают, что психологически ожидание ареста было более изматывающим и разрушительным для человека, чем сам арест и последующие допросы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 и даже сделал несколько отчаянных попыток добиться приема у Сталина. Позже на суде это было представлено как попытки Розенгольца убить Сталина. Еще больше пугало это жуткое ожидание жену Розенгольца. Согласно одному описанию, она была веселой, розоволосой, молодой женщиной, весьма слабо образованной и выросшей в религиозной семье. В эти томительные недели она решила помочь мужу, чем могла. Когда розенгольца арестовали и сделали личный обыск, то обнаружили, что в подкладку заднего кармана его брюк был зашит кусочек сухаря, обернутый в тряпочку, а внутри сухаря оказался клочок тонкой бумаги, на котором жена розенгольца написала восемь стихов из 67 седьмого и 90 псалмов, чтобы отвести от мужа зло. Вот эти стихи,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 Язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень.